Глава 3. Чуть свет Андрей выбрался на палубу, нетерпеливо потрусил на корму. Утро было тихо. Густой туман оседал на шхуну холодной сыростью, изменяя привычные очертания. Возвращался Андрей шустро, шлёпая босыми ногами по мокрой палубе. На ходу застёгивал, заправлял портки. Неожиданно сбоку почудилась расплывчатая фигура. Не останавливаясь, оглянулся, не веря глазам, и больно ударился о корабельный колк. Тишину разбудил ноющий медный голос. Андрей схватился за колокол гося гуденья и обмер. Из тумана к нему шла, плыла красавица девка в красной коцавейке, отороченной белым холм, в расшитом сарафане. Андрей помнил: женщин на корабле нет, ведьма. Он быстро перекрестился, потирая ушиб, попятился. Эй, куда же ты, добрый молодец? залилась смехом ведьма. Андрей опомнился, погрозил ей кулаком и сбежал в трюм. — Что это колокол шумел? — сонно спросил Смольков. Андрей укладывался под зипуном, таиться не стал. Ударился нечаянно. Увидел в потюнках бабу, думаю, ведьма, что ли. А то, стало быть, вечер к хозяину гости. Лежавший невдалеке Афонька зашевелился и полусонно заворчал. — Не баба, а девка. Да еще какая! — и почмокал губами. Андрей конфузливо улыбнулся. — Ладная. — Так ты со страха-то и давай башкой в колокол бить, — фыркнул Афонька. На завтраке потешалась вся команда. Давясь кашей, Афонька рассказывал, как Андрей головой бил в колокол, будто злых духов отгонял от себя бабу. Шутил и Смольков. — Не меня она поманила, — заскребал он в котелке кашу. — Я б не стал в колокол бить. — А что бы ты сделал? — спросил звонкий голос. — Да. Все обернулись, и Андрей увидел её днём, при свете. Уверенно по-хозяйски она прошла к Смолькову, взяла его за ухо и подняла. Не всё сбывается, что желается, пунцовые губы её смеялись. А Фонька опасливо отодвинулся. Все гоготали над Смольковым. Андрей хотел незаметно уйти, кто её знает, наверно богатейка, прав не будешь. Но она загородила дорогу. Ох ты, парень-то какой ладный. Игрива рассматривала Андрея. И впрямь добрый молодец. Где это такие водятся? Андрей пытался её обойти. Езжай в наши края, найдёшь. Но она стала перед ним бойко затянула голову. Зачем ваши? У нас свои есть. На Андрея близко смотрели улыбчивые глаза. Да и ты к нам едешь, и засмеялась лукаво. Аль наши девки да бабы не красивые. Андрей вспомнил о конвое, нахмурился. Ступай себе, что привязалось. «Нюшка, где ты запропастилась?» — позвали с палубы. «Ишь ты!» — засмеялась Нюшка, и в голосе появилось тепло. «Еще не знал, сданный». Гости садились в лодку, хозяин напутствовал. «Посошок, полагается, посошок! Ничего, нам, Риона, как тихо! Тихо не лихо, да гребля лиха! Ничего, вон в голомене белухи как разыгрались! Пади и ветер скоро будет, поставить парус, спи себе!» Путь дорога честна, не сном, а заботой. Дойдете, блаславясь. Посошок вот надо. Лодка отчалила, и все собрались у борта. Смотрели, как грибцы налегают на весла, желали доброго им пути. Нюшка обернулась с кормы, атыскала взглядом Андрея, махнула рукой. Эй, добрый молодец, приходи в Коле на вечерицу! И залилась смехом. Такой Андрей ее и запомнил. Озорной, веселый, красивый. из-под нарядного кокошника зовущие глаза и яркие в лукавой улыбке губы. Посрамлённый Смольков судачил с Афонькой. — А девка-то сдобная. — Пшеничная девка. Ещё мужиком не лупленная, вот и гонорица. — Она так, — согласился Афонька. — Баба, штупенька. Чем больше мнёшь да чистишь, тем она мягче. — Эх вы, гуси-головы, — вмешался хозяин. — Это же колянка! Коли бабы другое, сказано не нами, кола бабья воля. В коли баба мужика стоит.